Концерт. С утеса круто падает поток, срывается и льется все шумней, Гремит, грохочет, бьется о песок и пеною вскипает средь камней, И откликается листвой шурша, Столетний лес на певу звонких вод. Так в Торя песни внука малыша, Старик чуть слышным голосом поет. Концерт природы, радость бытия, Несокрушимой жизни торжество, Угрюмое раздумье тая, Утес безмолвный слушает его.